Глава 8. Иосиф, выданный женщиной, решил сдаться римлянам. Речь его к товарищам, удерживавшим его от этого намерения. Разговор его с Веспасианом, когда он был приведен к нему, и как Веспасиан с ним поступил. первая Римляне же, будучи сами ожесточены против Иосифа, и зная, кроме того, что взятие его в плен сильно желал также и полководец, придававший этому чуть ли не решающее значение для войны, разыскивали его повсюду, как между мертвыми, так и во всех потаенных уголках города. Но Иосиф вслед за взятием города, точно сопутствуемый провидением, пробрался сквозь ряды неприятелей и вскочил в глубокую цистерну, сообщавшуюся в одну сторону с незаметной снаружи просторной пещерой, где он нашел 40 знатных людей, снабженных припасами на более или менее продолжительное время. Днём он скрывался здесь, так как все кругом было занято неприятелем. По ночам же он выходил наружу, чтобы отыскивать путь к бегству и выслеживал стражу. Но так как именно из-за него все кругом охранялось солдатами и тайное бегство было немыслимо, то он спускался назад в пещеру. Два дня он оставался таким образом ненайденным. На третий же день, когда была взята в плен находившаяся с ними женщина, он был выдан ею римлянам. Веспасиан немедленно поспешил послать двух трибунов Павлина и Галикана, чтобы те, обещая ему безопасность, склонили его к выходу из пещеры. Второе. Они пришли и упрашивали его, ручались ему за жизнь, но не могли его убедить. не кроткая манера этих послов, а опасения перед тем, что по всей вероятности должно было его ожидать за причиненное им римлянам зло, сделали его подозрительным. Он боялся, что его вызывают только для казни. Наконец Веспасиан отправил к нему третьего посла в лице близкого знакомого Иосифа и давнего его друга трибуна Никанора. Последний явился и рассказал, как кротко римляне обращаются с побежденными и как он, и Иосиф, вследствие выказанной им храбрости, вызывает в военачальниках больше удивлений, чем ненависти. Полководец зовет его к себе не для казни, ведь завладеть им он мог бы, если он даже не выйдет, но он предпочитает даровать ему жизнь как храброму воину. «Никогда», — прибавил он Веспасян, — «для коварных целей не послал бы к нему друга, чтобы прикрыть постыдное добродетелью, вероломство, дружбой, да сам он, Никанор, никогда не согласился бы прийти для того, чтобы обмануть друга». Третье. Так как и после просьбы Никанора Иосиф все еще оставался нерешительным, то солдаты, придя в ярость, приготовились уже бросить огонь в пещеру. Но начальник их удержал, потому что считал для себя делом чести захватить Иосифа в свои руки живым. В то время, когда Никанор так настойчиво упрашивал, а солдаты так заметно угрожали, в память Иосифа выступали ночные сны, в которых Бог открыл ему предстоящие бедствия иудеев и будущую судьбу римских императоров. Иосиф понимал толкование снов и умел отгадывать значение того, что открывается божеством в загадочной форме. Вместе же с тем, он, как священник и происходивший от священнического рода, был хорошо посвящен в предсказании священных книг. Охваченный как раз в тот час божественным вдохновением и объятой воспоминанием о недавних страшных сновидениях, он обратился с тихой молитвой к Всевышнему и так сказал в своей молитве. Так как ты решил смирить рот иудеев, который ты создал, так как все счастье перешло теперь к римлянам, а мою душу ты избрал для откровения будущего, то я добровольно предлагаю свою руку римлянам и остаюсь жить. Тебя же я призываю в свидетелей, что иду к ним не как изменник, а как твой посланник. Четвертое. После этого он выразил Никанору свое согласие, но когда скрывавшиеся вместе с ним иудеи заметили, что он уступил просьбам римлян, все они тесно обступили его и воскликнули «Тяжело будет выпиять против тебя отеческие законы, дарованные нам самим Богом, тем Богом, который создал иудеям души, смерть презирающие». «Ты желаешь жить, Иосиф, и решаешься смотреть на свет Божий, сделавшись рабом? Как скоро забыл ты самого себя? Сколько по твоему призыву умерло за свободу? Слава храбрости, которая тебя окружала, была таким образом ложью. Ложь была также и слава о твоей мудрости, если ты надеешься на милость тех, с которыми ты так упорно боролся. Если ты будь даже эта милость несомнительна, соглашаешься принять ее из их рук». «Однако, если ты ослепленный счастьем римлян забываешь сам себя, то мы должны заботиться о славе Отечества. Мы предлагаем тебе нашу руку и наш меч. Хочешь умереть добровольно, то умрешь ты, как вождь иудеев. Если же не добровольно, то умрешь, как изменник». С этими словами они обнажили свои мечи и грозили заколоть его в случае, если он сдастся римлянам. Пятое. Боясь насилия над собою, но убежденный вместе с тем, что он совершит измену против божественного повеления, если умрет до возвещения сделанных ему откровений, Иосиф в своем безысходном положении пытался уизонить их доводами разума. «Зачем, друзья мои?» — обратился он к ним. «Мы так кровожадны к самим себе! Или почему мы хотим разорвать тесную связь между телом и душой? Говорят, что я сделался иным, верно?» «Но это и римляне хорошо знают. Прекрасно умереть на поле битвы, но умереть как солдат на войне, то есть от рук победителя. Если б я бежал от меча римлян, то я действительно заслужил бы быть умерщвленным собственным мечом, собственными руками. Но если у них является желание спасти врага, то тем естественней должны мы сами пощадить себя. Было бы безумно, чтоб мы сами причинили себе то, из-за чего мы боремся с ними». «Хорошо умереть за свободу, это утверждаю и я, но сражаюсь и от рук тех, которые хотят отнять ее у нас. Но теперь ведь они ни в бой не вступают с нами, ни жизни не хотят нас лишить. Одинаково труслив, как тот, который не хочет умереть, когда нужно, так и тот, который хочет умереть, когда не нужно. Что, собственно, удерживает нас от того, чтобы выйти к римлянам? Не правда ли боязнь перед смертью?» «Как же мы непременно хотим причинить себе то, чего мы только опасаемся со стороны врагов!» «Нет», — говорит другой, — «мы боимся рабства!» «Да, теперь-то мы, конечно, вполне свободны!» «Герою подобает самому умертвить себя», — говорит третий. «Нет, наоборот, это худшая трусость. Я, по крайней мере, считаю того кормчего очень трусливым, который, боясь бури, до разгара стихии потопляет свое судно. И, кроме того, самоубийство противоречит природе всего живущего, и это преступление перед Богом, нашим Творцом. Нет ни одного животного, которое бы умирало преднамеренно и убивая самого себя, ибо таков уже всесильный закон природы, что каждому вырождено желание жить» потому мы и называем врагом того, который открыто хочет нас лишить жизни, и мстим тому, который посягает на нее тайна. И не сознаете ли вы, что человек навлекает на себя Божий гнев, если он преступно отвергает его дары? От него мы получили наше бытие, ему мы и должны предоставить его прекращение. Наше тело смертно» и из бренной материи, но в нем живет душа, которая бессмертна и составляет частицу божества. Если кто растрачивает или плохо сохраняет имущество, вверенное ему другим человеком, то он считается недобросовестным и вероломным. Но если кто, вверенное ему самим Богом добро, насильно вырывает из своего собственного тела, может ли он надеяться, что избегнет кары того, которого он оскорбил? Считается законным наказывать беглых слуг, если даже они бросают жестоких господ. А мы не считаем грехом бежать от Бога, лучшего господина. «Разве вы не знаете, что те, которые отходят от земной жизни естественной смертью, отдавая Богу его дар, когда он сам приходит за получением его, что те люди удостаиваются вечной славы, прочности рода, потомства, а их души остаются чистыми и безгрешными и обретут святейшее место на небесах, откуда они по прошествии веков вновь переселятся в непорочные тела?» Но души тех, которые безумно наложили на себя руки, попадают в самое мрачное подземное царство. А Бог, Отец их, карает этих тяжких преступников еще в их потомках. Он ненавидит это преступление, и мудрейший законодатель наложил на него наказание. «У нас самоубийцы должны быть оставлены непогребенными до заката солнца, в то время, когда мы считаем своей обязанностью хоронить даже врагов наших». У других народов принято по закону таким мертвецам отрезать правую руку, которые они лишили себя жизни, чтобы этим показать, что как их тело было чуждо души, так и рука не должна принадлежать телу. А потому, друзья, следует быть благоразумным и не присовокуплять к человеческому несчастью еще грех перед нашим Творцом. Если мы желаем жить, то мы сами должны заботиться о своей жизни, и нас нисколько не должно стеснять принятие принятии пощады от тех, которым мы выказали свою доблесть столь многочисленными подвигами. Если же предпочитаем умереть, хорошо, пусть это совершится через победителей». Я не перейду в ряды неприятеля, чтобы сделаться изменником самому себе, ведь я был бы тогда безумней настоящих перебежчиков, ибо последние имеют целью спасти свою жизнь. Между тем, как я шел бы на собственную гибель. Я, однако, желаю себе коварной измены со стороны римлян, потому что если, вопреки их честному слову, я буду казнен, то умру с радостью. Это вероломство будет для меня лучшим утешением, чем даже победа. Шестое. Многое в этом духе говорил Иосиф с целью отклонить своих товарищей от самоубийства, но отчаяние сделало их глухими ко всяким вразумлениям. Они уже давно посвятили себя смерти, а потому только ожесточались против него. С обнаженными мечами они кинулись на него со всех сторон, называли его трусом, и каждый из них был готов заколоть его на месте. Он же, окликнув одного по имени, окинув другого взором полководца, третьего, схватив за руку, четвертого урезонив просьбами, сумел в своем горестном положении, обуреваемой разными чувствами, каждый раз отражать от себя смертельный удар, поворачиваясь, подобно звелю, в клетке, то к тому, то к другому, намеревавшемуся напасть на него». Так как они и в своей крайней беде все еще чтили в нем полководца, то руки у них опустились. Кинжалы упали, и многие, которые только что бросались на него с мечами, сами вложили их обратно в ножны. Седьмое. И в этом тяжелом положении Иосифа не покинуло его благоразумие. В надежде на милость Божию он решил рискнуть своей жизнью и сказал, «Раз решено умереть, так давайте предоставим жребию решить, кто кого должен убивать». Тот, на кого падет жребий, умрет от рук ближайшего за ним. И таким образом мы все по очереди примем смерть один от другого и избегнем необходимости сами убивать себя. Будет, конечно, несправедливо, если после того, как другие уже умрут, один раздумает и останется в живых. Этим предложением он вновь возвратил себе их доверие. Уговорив других, он сам также участвовал с ними в жребии, каждый, на которого пал в жриби, по очереди добровольно дал себя заколоть другому, последовавшему за ним товарищу, так как вскоре затем должен был умереть также и полководец, а смерть вместе с Иосифом казалась им лучше жизни. По счастливой ли случайности, а быть может по божественному предопределению, остался последним именно Иосиф еще с одним. А так как он не хотел ни самому быть убитым по жребию, ни запятнать свои руки кровью соотечественника, то он убедил и последнего сдаться римлянам и сохранить себе жизнь. Восьмое. Спасенный таким образом из борьбы с римлянами и своими собственными людьми, он был приведен Никанором к Веспасиану. Все римляне устремились туда, чтобы видеть его. Вокруг полководца все засуетилось и зашумело. Одни ликовали по поводу его пленения, другие выкрикивали угрозы, третьи пробивались через толпу, чтобы ближе рассмотреть его. Более отдаленные кричали «Казнить врага!» Стоявшие поближе вспоминали о его подвигах и изумлялись происшедшие с ним перемени. Среди начальников не было ни одного, который, если и был ожесточен против него прежде, не смягчился бы тогда его видом. Тит в особенности по благородству своему проникся сочувствием к его долготерпению в несчастье и сожалением к его возрасту. Воспоминания о недавних геройских подвигах Иосифа и вид его в руках неприятеля навели его на размышления о силе судьбы, о быстрой переменчивости счастья в войне и непостоянстве всего, что наполняет жизнь человеческую. эти настроения и сострадание к Иосифу сообщилось от него большинству присутствовавших. Тит также больше всех лопотал перед своим отцом о спасении Иосифа. Веспасиан приказал держать его под стражей, но обращаться с ним с большим вниманием и намеревался в ближайшем будущем отправить его к Нерону. Девятое. Когда Иосиф это услышал, он выразил желание поговорить с Веспасианом наедине. Последний приказал всем присутствовавшим удалиться с исключением сына своего Тита и двух друзей. Иосиф тогда начал. Ты думаешь, Веспасиан, что во мне ты приобрел только лишь военнопленного, но я пришел к тебе как провозвестник важнейших событий. Если бы я не был послан Богом, то я бы уже знал, чего требует от меня законы иудеев и какая смерть подобает полководцам. Ты хочешь послать меня к Нерону? Зачем? Разве долго еще его преемники удержатся на престоле до тебя? Нет. Ты, Веспасиан, будешь царем и властителем. Ты и вот этот, твой сын, прикажи теперь еще крепче заковать меня и охранять меня для тебя, потому что ты, Цезарь, будешь не только моим повелителем, но и властителем над землей, морем и всем родом человеческим. Я же прошу только об усилении надзора надо мной, дабы ты мог казнить меня, если окажется, что я попусту говорил именем Бога». Веспасианка, казалось, в первое мгновение недоверчиво отнесся к этим словам, считая их за заувертку со стороны Иосифа для спасения себе жизни. Но мало-помалу им овладело доверие, так как Бог возбудил в нем мысль о царстве и указал ему еще другими знамениями, что Скипетр перейдет к нему. При этом он узнал, как безошибочно еще раньше Иосиф предсказывал будущее, ибо один из друзей полководца, присутствовавший при этом тайном разговоре, выразил удивление по поводу того, что Иосиф, если все сказанное им не праздная болтовня, направленная лишь к тому, чтобы у милости врага, не предвидел раньше падения и от опаты, и свое собственное пленение». «Совершенно верно», — возразил на это Иосиф. «Я предсказывал ее топатцам, что они по истечении 47 дней попадут в руки неприятеля, а я сам живым буду пленен римлянами». Веспасиан проверил это показание через находившихся у него пленников и нашел его правдивым. Тогда он начал уже верить в касавшееся его собственной личности пророчества. Оставив Иосифа, хотя под арестом и в цепях, он все-таки подарил ему великолепную одежду, разные другие драгоценности и продолжал милостиво и ласково обращаться с ним. Оказанию ему этих почестей в значительной степени содействовал Тит.